Но мне уже надобно опасаться, как бы ты ни возненавидел такие длинные письма хуже смерти. Итак, я окончаю. А ты, чтобы никогда не бояться смерти, всегда думай о ней. Будь здоров!